Он наполовину совершил грехопадение. Надо остерегаться грез, овладевающих нами против воли. Мечта обладает таинственной и неуловимой силой аромата. По отношению к мысли она то же, что благоухание туберозы. Порою она дурманивает, словно ядовитый аромат, и проникает в мысли, словно угар.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 и видел душу ее в Дэи. Теперь он увидел настоящую женщину. Он увидел теплую нежную кожу, под которой чувствовалось биение пылкой крови, очертание тела, пленяющее четкостью мрамора и плавными изгибами волны, высокомерное бесстрастное лицо, выражающее и призыв, и отказ, лицо со слепительно прекрасными чертами,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 Неужели он так безрассуден, что думает об этой незнакомке? Он старался побороть ее чары. Он вспомнил все, что рассказывал ему Урсус о жизни этих высоких, почти царственных особ. Разглагольствования философ, оказавшиеся ему до сих пор незаслуживающими внимания, теперь становились вехами его размышлений. Наша память нередко бывает прикрыта лишь тончайшей переной забвения, сквозь которую в нужную минуту нам удается разглядеть то, что погребено в глубине. Гуинплен старался представить себе высший свет, мир знати, которому принадлежала эта женщина, мир, стоящий неизмеримо выше мира низшего, мира простого народа, которому принадлежал он.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 Словно человек, брошенный на дно колодца, он видел там, в зените над головой, ослепительное сочетание лазури, света и видений, обиталища олимпийцев, и в самом центре этого лучезарного мира сияла она, герцогиня.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 недосягаемого. Ни одна из этих мыслей не была вполне четкой. Они возникали как бы в тумане, где все было зыбко, где все ежеминутно меняло очертания. То было глубокое смятение чувств. Ему и в голову не приходило приблизиться к герцогине. Даже в мечтах.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 В его душе одна мечта сменялась другой. Возникал и вновь исчезал образ божества, образ величественной, лучезарной женщины, сияющей из глубины ложи. Он то думал о ней, то забывал ее, то отвлекался, то снова возвращался к тем же мыслям. Они будто боюкали его, но не могли усыпить. Это мешало ему спать, в течение нескольких ночей. Бессонница, как и сон, полна видений. Почти невозможно выразить словами неясные процессы, протекающие в нашем мозгу. Слова неудобны именно тем, что очертания их резче, чем контуры мыслей. Не имея четких контуров, мысли зачастую сливаются одна с другой.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 Она была священной, ничто не могло коснуться ее. А между тем, душа человека соткана из таких противоречий. В Гуинпляне происходила борьба. Сознавал ли он это? Вероятно, только чувствовал. В глубине его души, в наиболее уязвимом ее месте, там, где у каждого может возникнуть трещина,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 Когда-то давно чудилось ему. Он пережил смятение чувств, его кровь кипела. Но теперь с этим было покончено. Осталась только Дея. Гуинплен даже удивился бы, если б ему сказали, что Дея грозила хотя бы минутная опасность. Неделю или две спустя... Призрак, который, казалось, был страшен этим двум существам, исчез бесследно. Сердце Гуинплена снова пламенело любовью к Дей. Дей герцогиня, как мы уже говорили, больше не возвращалась. Урсус находил это в порядке вещей. Дама, сква труплем — явление необычное.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 и вырывавшиеся у него многозначительные восклицания «не каждый день получать золотые унции» пробудили в ней смутный страх. Она не заговаривала о незнакомке. В этом сказывался глубокий инстинкт. Порой душа безотчетно принимает меры предосторожности, тайна которых ей не всегда бывает ясна. Когда молчишь о ком-нибудь, кажется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 Промелькнула тень. Да и не знала об этом, а Гуинплен уже забыл. Нет, ничего не было. Образ герцогини растаял вдали, словно только померещился им. Просто Гуинплен замечтался на минуту, а теперь очнулся от грез. Рассеявшиеся мечты, как и рассеявшийся туман,